Глава одиннадцатая. Великий князь Игорь Ольгович. Игорь, предав земле тело Всеволода, собрал киевлян среди двора Ярославова, требовал вторичного обета верности и распустил их. Но граждане еще не были довольны, открыли вече и звали князя. Приехал один брат его, Святослав, и спрашивал, чего они желают. Правосудие ответствовал народ. все Всеволодовы угнетали слабых. Радша опустошил Киев, Тудор — выше город. Святослав, дай клятву за себя и за брата, что вы сами будете нам судьями или вместо себя изберете вельмож достойнейших. Он сошел с коня и целованием креста уверил граждан, что новый князь исполнит все обязанности отца россиян. Что хищники не останутся тиунами, что лучшие вельможи заступят их место и будут довольствоваться одною установленную пошлиную, не обременяя судимых никакими иными налогами. Мы благодарны, сказали граждане. Теперь не сомневайтесь в нашей верности. Тоже обещал их послам сам великий князь Игорь, и, думая, что дело кончилось, сел спокойно за обед но мятежная чернь устремилась грабить дом ненавистного, богатого Радши. Святослав с дружиною едва мог восстановить порядок. Такое начало не обещало хороших следствий. Игорь же, слушая злых вельмож, которые в народном угнетении видели собственную пользу, не исполнил данного гражданам слова, и хищники остались тиунами. Тогда киевляне... Думая, что государь-клятва преступник уже не есть государь законный, тайно предложили Изиславу Мстиславичу быть великим князем. Любовь к Мономахову роду не угасла в их сердце, и сей внук его отличался доблестью и воинскую. Взяв в церкви святого Михаила благословение у епископа Ефимия, он с верную дружиною выступил из Переиславля. На пути встретились ему послы черных клобуков и городов Киевской области. «Иди, князь добрый», — говорили они, — «мы все за тебя, не хотим Ольговичей. Где увидим твои знамена, там и будем». Собрав на берегах Днепра войско многочисленное, бодрый Изяслав стал посреди онова и сказал «Друзья и братья», Я не спорил о старейшинстве с достойным Севладом, моим зятем, чтив его как второго отца. Но Игорь и Святослав должны ли повелевать нами? Бог рассудит меня с ними. Или поду славно пред вашими глазами, или сяду на престоле моего деда и родителя. Он повел войско к Киеву. Уже новый великий князь знал опасность, ибо Изяслав, Уведомленный им о вошествии его на престол не только не ответствовал ему ни слова, но удержал и посла неволею в Переиславле. Игорь требовал все поможения от князей черниговских. Они торговались, хотели многих городов. Наконец, удовлетворенные во всем, готовились идти к брату. Их медленность и коварная измена знатнейших чиновников погубила его. Тысячский улеп пользовался доверенностью Всевлада и был утвержден Игорем в своем важном сани. Также и первый боярин Иоанн Вайтишич, верный слугам Аномахов, завоеватель городов Дунайских. Желая добра Изиславу, они не устыдились предательства изъявляли усердие Игорю и в то же время тайно ссылались с его врагом, советуя ему спешить к Киеву. Изислав приближился. Ольговичи, готовые к битве, и сын Всеволодов, Святослав, стояли вне города своими дружинами, а киевляне особенно на могиле Олеговой. Вдруг открылась измена. Игорь увидел, что Хоруговь Изислава развивается в полках киевских, что тысячный сего князя предводительствует ими, что Улеп Иоанн Войтишич и многие единомышленники их, повернув свои знамена, бегут под Изиславовы, что Берендеи, пред самыми золотыми вратами, грабят обос Великокняжеский. Еще Игорь не терял бодрости. Враг наш есть клятва-преступник. Бог нам поможет, говорил он и хотел ударить на Изислава, стоявшего за озером. Належало обойти Оне, и когда многочисленная дружина Игорева стеснилась между глубокими дебрями, черные клобуки заехали ей в тыл. Изислав напал спереди, смел неприятеля, разил бегущих и, торжествуя, вошел в Киев, где народ, вместе с иереями, облаченными в Ризы, проводил его в храм Софийский, благодарить небо за победу и престол Великокняжеский. Несчастного Игоря, слабого ногами, схватили 17 августа 1146 года в болоте, где увяз его конь. Держали несколько дней в монастыре на выдобычах и заключили в темнице Иоановской обители, в Переиславле. Сей князь за кратковременное удовольствие и наказанный неволею и стыдом, не имел и последнего утешения злосчастных. Никто не жалел об нем, кроме верного брата Святослава, который с малую дружиною ушел в Новгород-Северный. Племянник их, Святослав Севолодович, хотел скрыться в киевской обители святой Ирины. Представленный Изяславу, он был им обласкан как любимый сын. Но верные слуги отца его, в особенности же Игорелы, не имели причины хвалиться великодушием победителя, дозволявшего народу грабить их домы и села. С пленных бояр взяли окуп,